Глава двадцать четвертая. Шутка. Мороженое. Раздался рядом довольный голос Алана, отвлекая меня от развлечений его близнеца. Диону похоже доставляло огромное удовольствие отталкивать меня, отправляя качели в полет, а потом с горящим взглядом ждать, когда я вернусь к нему в руки. Стыдно признаться, но мне эта забава тоже нравилась. Сначала парить высоко. а потом неотвратимо падать в плен сильных и надёжных рук Диона. Лео наблюдал за нами с довольной полуулыбкой, но сам не приближался, позволяя племяннику веселиться. "Масштабно", хмыкнул эльф, глядя на испуганного парнишку с тележкой со сладостями, которую Алан притащил к нам. "А что? Я забыл спросить, кому какое. Не бойся, я ему заплатил за всё", сказал Ал, отодвигая своего брата, чтобы ловко подхватить меня на руки. Какое мороженое ты любишь, ли к обманщица? Уточнил у меня Дион. Ванильное, ответила я, с любопытством наблюдая, как тощий паренек с хитрыми лисиими глазами и рыжевато-каштановой шевелюрой наполняет вафельный рожок белоснежным угощением. Что я пропустил? Когда эта конфетка успела стать обманщицей? Поинтересовался Аллан, передавая мне лакомство. Кое кто вчера сказал, что чувствует только Лео, а сегодня выяснилось, что и нас тоже, только предпочла умолчать об этом факте, ответил довольный Дион, пока парень накладывал в следующий порцию шоколадного десерта. Конфетка, такого я от тебя не ожидал. И как же мы накажем нашу маленькую Лгонью? Промурлыкал Аллан. Но-но, никаких карательных мер. Это мое личное дело, кому признаваться, а кому нет. К тому же не исключен вариант, что из-за своего ино мирного происхождения я чувствую абсолютно всех местных мужчин. Отозвалась я, слизывая подтаявшее ванильное блаженство. Это как раз легко проверить. Ты иди сюда, обратился к парнишке с тележкой, где он подзывая его к нам. Похоже, этот юный предприниматель нас внимательно слушал, потому что безропотно приблизился. И уставился на меня любопытными карими глазищами. Только без глупости, лис предупредил его Алан, позволяя мне приблизиться к высокому и тощему подростку. Представляю, как это выглядело со стороны, но я наклонилась немного вперёд, почти касаясь носом тонкой рубашки. И... Ничего. Пареньюк ничем не пах, как будто рядом со мной стоял не вспотевший от гонки с тележкой вслед за драконом парень, а просто голограмма. Любопытно. И что? Ты его чувствуешь? напряжённо спросил Леонель. Нет, даже странно, честно призналась я и повторила попытку. И снова нет. Запах зелени мороженого, одуряющий аромат Лео подошедшего немного ближе, а больше ничего. Это открытие всё меняло и сильно запутывало. Молодой оборытень лишь пожал узкими плечами и ретировался к своей тележке. Правда, успел мозгнуть взглядом по моему декольте. За что удостоился недоброго взгляда от моих ревнивых драконов? Какое-то время мы молча ели мороженое, обдумывая сложившуюся ситуацию. Разносчик сладостей Алан уже отпустил из-за ненаддобностью, и тот поспешил скрыться, очсчастливливая попути другие прогуливающиеся парочки. "Почему ты хмуришься, Лео?" уточнил Лео, когда мы разделились с угощением, думая, что оракул жестоко подшутил над нами. Я уже объясняла Лео, почему не смогу стоять ей либо женой. Честно ответила я, обращаясь к близнецам. Второй раз признаваться в своём изъяне было всё так же болезненно, но решиться на это оказалось проще, поэтому я решила не тянуть. Мы всё слышали. Удивил меня Ден. Мы сможем совсем справиться, поддержал брата Алан. Вы не понимаете. Вы думаете, что я не пыталась исцелиться и жить нормальной жизнью? Я перепробовала уже все, и психологов, и врачей, только никто не помог, призналась я. Возможно, но ты не пробовала драконью магию. Не возмути, ответил Дион. И что это за чара? По-моему, вы просто морочите мне голову, сказала я, переводя взгляд на Лео, пытаясь понять, шутит близнец или нет. Дион прав. Знаешь, почему у меня в замке не работают молодые девушки? Потому что дракон может забрать любую понравившуюся ему женщину и сделать её своей, несмотря на брачные клятвы и парность. Это их особенность. Я же говорил, что они чувствуют как-то по-другому. Вполне серьёзно отозвался эльф. Правда? А как же тогда ты? спросила я у блондина раньше, чем успела подумать. Я рад, что ты не отказываешься от меня, Лика. Хитро улыбнулся лев, смущая меня. Мы позволим дяде быть третьим в нашем союзе, если ты дашь нам шанс. Не будешь противиться связи, отозвался Дион. Я не уверена, что это хорошая идея. Вы втрое, и как же моя жизнь, родные, работа, друзья? Это как-то слишком, запаниковала я, оглядываясь по сторонам в поисках пути отступления. Глупо. Безусловно. Я так мечтала о семье, о любимом муже, а когда мечта оказалась рядом, да ещё и в тройном размере, я ужасно испугалась. Сердце бешено стучало в груди, в глазах потемнело, и мир угрожающе закружился. Тише, успокойся. Если не хочешь, то мы не будем ничего делать, но ты, наш ключ, и должна нам найти невесту вместо себя. Помнишь про предсказание оракула? Безозаботно спросил Алан, придерживая меня за плечи. Не бойся, мы всё понимаем, и больше не будем на тебя давить. Но у нас сроки. Раз сбранницей будешь не ты, то нам нужна другая невеста. Ты найдёшь её нам. Ангелок подтвердил слова брата Дион, когда я немного успокоилась и перестала дрожать. А как же все ваши разговоры про избранных и прочее? недоверчиво переспросила я. Мы немного преувеличили. Так обычно проще уговорить женщин. Но с тобой ничего не выйдет, ведь так Зачем-то переспросил у меня Алан, заставляя глупо моргать, переводя недоумевающий взгляд с одного на второго, а потом на эльфа. Не смотри на меня так. Я не дракон, и не смогу найти другую избранную, но принуждать не стану, грустно ответил эльф. А я? А мне вопреки собственным словам и убеждениям стало до слёз обидно, что всё оказалось лишь жестокой шуткой. Конечно, мы обязательно найдём вам жену. नीचे नफ्नल वी वेपर फिसा नोल को